Я руководствовался правилами, которые я сам придумал. И прекрасно понимал, сколь тонок лед под моими ногами. Неудивительно, что на всем протяжении исследования я не мог избавиться от тревоги, сомнений и внутренних противоречий. За последние несколько десятилетий мои предположения много раз были проверены и подтверждены. И, казалось бы, теперь я мог бы перестать тревожиться. Однако мне слишком хорошо известно, что главные методологические и теоретические проблемы все еще не решены. Проделанная нами работа – лишь начало долгого пути. Теперь в нашем расположении имеются гораздо более объективные, согласованные и безличные методы отбора самоактуализированных, здоровых до человечных, автономных людей, чем прежде. Четко обозначен кросс-культурный аспект работы. Длительные исследования людей от колыбели до могилы предоставят нам подтверждение нашей правоты. единственно надежные, по моему мнению – Выборки испытуемых будут более репрезентативны. В отличие от моего принципа отбора, более сходного с выбором чемпионов Олимпийских игр, нам предстоит более обстоятельно, чем это делал я, исследовать самые упрямые, из дурных привычек лучших представителей рода человеческого. И мы приблизимся к пониманию самой сущности человеческого зла. Я убежден, что такого рода исследования преобразят наше понимание науки, этики и ценностей, религии, труда менеджмента и межличностных отношений, общества и кто знает чего еще. Кроме того, я думаю, что большие социальные и образовательные изменения могли бы начаться почти немедленно, если, например, мы убедили бы нашу молодежь отказаться от свойственного им перфекционизма, нереалистических ожиданий совершенства человека, общества, учителей, родителей, политиков, брака, дружбы, любви. Совершенства нет и просто не может быть, за исключением кратких моментов высших переживаний, полного слияния и так далее. Даже при всем несовершенстве нашего знания мы понимаем, что подобные ожидания не более чем самообман и, следовательно, неизбежно, неутолимо ведут к разочарованию, а вслед за ним, к отвращению, озлобленности, депрессии и жажде мести. Лозунг даешь нирвану сам по себе представляется мне огромным источником озлобления. Требуя совершенного лидера или совершенного общества, мы тем самым отказываемся от выбора между лучшим и худшим. Если видеть не в совершенстве порог, то все становится порочным, так как совершенства не существует. С другой стороны, не могу сказать о позитивных аспектах, которые открываются нам в связи с выходом на этот новый великий рубеж исследования. Мы неуклонно приближаемся к открытию и познанию ценностей, свойственных человеческой природе. Стоим на пороге постижения системы ценностей, которая может заменить собой религию, удовлетворить человеческое стремление к идеалу, вооружить человека нормативной философией жизни, дать каждому то, в чем он нуждается, о чем тоскует, без чего человеческая жизнь становится порочной, вульгарной и тривиальной. Психологическое здоровье не только наполняет человека субъективным ощущением благополучия, оно само по себе правильно, истинно и реально. Именно в этом смысле оно лучше болезней и выше ее. Оно не только правильно и истинно, но и более правдиво, ибо здоровый человек способен узреть больше правды и более высокой правды. Недостаток психологического здоровья не только угнетает человека, но его можно рассматривать как своеобразную форму слепоты, когнитивной патологии, равно как форма моральной и эмоциональной неполноценности. Нездоровье – это всегда ущербность, ослабление или утрата потенции к деятельности и достижению. Здоровых людей немного, но они есть. Мы уже показали, что здоровье со всеми его ценностями, правдой, добродетелью, красотой возможно, а значит вполне реально и достижимо. Если человек стремится быть зрячим, а не слепым, хочет чувствовать себя хорошо, а не плохо, предпочитает целостность, ущербность, мы можем сказать, что он взыскует психологического здоровья. Мне вспоминается девочка, которая на вопрос «Почему добро лучше, чем зло?» ответила – потому что оно лучше. Следуя этой же логике рассуждений, мы можем сказать, что жить в хорошем обществе, в братском, синергетичном, доверительном, построенном в соответствии с теорией Y, лучше, чем в обществе, где правит закон джунглей, повторитарным, злом, построенном в соответствии с теорией X. Лучше как с биологической, медицинской, дарвиновской точки зрения, так и с точки зрения дочеловечивания. Лучше как субъективно, так и объективно. То же самое справедливо в отношении хорошего брака, хорошей дружбы, хороших детско-родительских отношений. Такие отношения не только желанны, человек отдает им предпочтение стремиться к ним, но и в определенном смысле желательны. Я понимаю, что в такой постановке вопроса может заключаться серьезная проблема для профессиональных философов, но я уверена они справятся с ней. Тот факт, что человек может быть хорошим, здоровым и такие люди есть – пусть даже их мало, и слеплены они из того же теста, что и остальные, уже сам по себе вселяет в нас мужество, надежду, решимость и веру в человека и его возможности роста. Эта вера в возможности человеческой природы, даже самая робкая, подталкивает нас к построению общества, основанного на принципах братской любви и сострадания. В настоящее издание не вошла последняя глава первого издания, которая называлась «К позитивной психологии». То, что на 98% было верно в 1954 году, сегодня истина только на 2 трети. Позитивная психология уже существует сегодня и не получила еще широкого признания. Такие новые направления психологии, как гуманистическая, роджеровская, эмпирическая, трансцендентная, экзистенциальная, холистическая психология и психология ценностей бурно развиваются, по крайней мере в Соединенных Штатах. Хотя, к сожалению, представлены еще не во всех факультетах психологии. Так что заинтересованному студенту остается только настойчиво искать литературу по данным вопросам или надеяться на случайные находки. Читателю, который хотел бы самостоятельно изучить этот вопрос, я посоветовал бы обратиться к работам Мустакаса, Северина, Бюгенталь, Сутича и Вич. В них он найдет хорошее изложение идей и данных, полученных на репрезентативных выборках испытуемых. Адресация ответствующих школ, журналов, обществ можно найти в одном из приложений к моей книге «К психологии бытия». Аспирантам я бы все же рекомендовал прочесть последнюю главу первого издания, которое, скорее всего, можно найти в большинстве университетских библиотек. Им же советую обратить внимание на мою книгу «Психология науки». Тем специалистам, которые хотят глубже вникнуть в поднятые здесь вопросы, и действительно разобраться в них, могу порекомендовать великую книгу М. M.Polony «Personal Knowledge», новое издание, которое вы слушаете, может послужить ярким воплощением неприятия традиционной науки. Науки, свободные от ценностей, или вернее сказать тщетно старающиеся быть свободной от них. Оно откровенно, нормативно, оно более уверенно заявляет, что наука – это нечто иное как спровоцированный ценностями поиск ценностей и учеными, взыскующими ценности. Ученые могут, я заявляю это со всей прямотой, открывать и изучать высшие общечеловеческие ценности, заложенные в самой природе человека. Кому-то моя книга может показаться выпадом против науки, которую они любят и уважают. Но я люблю и уважаю науку не меньше их. Я понимаю, что их опасения имеют под собой основания. Многие ученые, особенно представители социальных наук, видят единственно возможную альтернативную чистой, бесценностной науке в тотальном подчинении науки тем или иным психологическим интересам, что по определению означает контроль над распространением информации. Принятие одного обязательно означает для них отказ от другого. Подобное дихотомизирование просто несостоятельно, ведь правдивая информация будет необходима всегда даже для борьбы с политическим противником, даже самому проженному политикану. Но даже оставляя в стороне очевидную несостоятельность их аргументации, рассматривая это крайне серьезный вопрос на самом высоком уровне обобщения, на который мы только способны, я полагаю, несложно будет доказать, что нормативные позывы, стремление делать добро, помогать человеку, совершенствовать мир, не только совместимы с научной объективностью, но и улучшают, усиливают науку, расширяют распространение ее юрисдикции по сравнению с тем, которое она имеет сейчас, стараясь быть нейтральной, свободной от ценностей, отказывая им в научности и фактологичности. Доказывать это будет несложно, если мы расширим нашу концепцию объективности, включив в нее не только познание отрешенного созерцателя, попустительствующее, невовлеченное, относительное познание, познание извне, но также и эмпирическое познание, то, что я называю любящим или даоистичным познанием. Простейший образец даосской объективности можно обнаружить в феноменологии незаинтересованной любви и восхищения бытьем другого, любовь на уровне бытия. Например, когда человек любит ребенка или друга, или работу, или даже проблему, или область знания, он может настолько преисполниться любовью и приятием, что его чувство возвышается до полной невмешательности. Он принимает объект любви таким, какой он есть. У него не возникает ни малейшего желания изменить или улучшить его. Необходимо крепко любить, чтобы не вмешиваться в бытие и становление любимого. Нужно очень сильно любить ребенка для того, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно, следуя внутренним позывам. Но главная моя мысль заключается в том, что человек способен на столь же самоотождественную любовь к истине. Человек в состоянии возлюбить истину настолько, чтобы заведомо довериться всем ее желаниям и побуждениям. Точно так же мы любим своего ребенка еще до его рождения. Точно так же, затаив дыхание и изнемогая от невыносимого счастья, мы ждем его появления на свет, чтобы увидеть его лицо и навсегда полюбить.